Сесил М. «Сесил М. не был госпитализирован в Маунт-Кармель. Это был мой амбулаторный пациент в Лондоне. Таким образом, его ситуация коренным образом отличалась от положения куда более тяжелых больных, проспавших несколько десятков лет в Маунт-Кармеле. Но с другой стороны...» Он являет собой типичный пример многих тысяч больных, перенесших летаргический энцефалит, но несмотря на инвалидность, нашедших в себе силы вести полную, независимую и во всех смыслах нормальную жизнь. ССЛМ Лэм родился в Лондоне в 1905 году и во время всемирной эпидемии перенес летаргический энцефалит, от которого, как тогда казалось, полностью оправился. Это заблуждение рассеялось, когда 20 лет спустя, в 1940 году, у больного появились паркинсонические и другие симптомы. Начальным симптомом стала мегафония, склонность к крику и повышению голоса. Затем появилась склонность фыркать, стискивать зубы и скрежетать ими. Через несколько месяцев эти симптомы исчезли. Но вместо них появился цветущий паркинсонический синдром с нарушением равновесия, склонностью к падениям на спину, с ускорениями, оцепенением и выраженной больше с левой стороны ригидностью и тремором. К 1942 году клиническая картина стабилизировалась и не менялась на протяжении следующей четверти века. Мистер М, умный, изобретательный человек, обнаружил, что, несмотря на болезнь, может вести полноценную во всех отношениях жизнь. Он продолжал каждый день ездить на машине на работу, уделял много времени семье и общественной деятельности, не забросил свои многочисленные дела и увлечения. А также активно занимался физкультурой, особенно плаванием, которое очень любил, так как в воде его движения становились более плавными и связанными, чем во время ходьбы. Леводопа была назначена мистеру М в 1970 году. Первоначально ответ на лекарство лучше всего описать собственными словами больного. Сначала казалось, что вся жизнь началась сначала. Она выдала мне карт-бланш Я чувствовал необыкновенную бодрость и возвращение молодости. Скованность в левой руке и ноге прошла. Я мог пользоваться левой рукой во время бритья и печатания на машинке. Я мог свободно наклоняться, чтобы завязать шнурки на ботинках. И, конечно, самое главное, я мог свободно ходить и вообще двигаться, то есть делать то, что раньше делать опасался. Кроме того, в левой руке почти полностью пропал тремор. На шестнадцатый день приема Леводопа, когда мистер Рэм продолжал наслаждаться вновь обретенной свободой движений и испытывал невероятный прилив энергии, у него снова появился тризм, приступ истискивания челюстей, которыми он короткое время страдал в 1940 году. В течение недели тризм усилился и стал таким продолжительным, что мистер Рэм потерял способность открывать рот даже для того, чтобы есть и говорить. Кроме того, Усилились и такие проявления паркинсонизма, как оцепенение, ригидность и тремор. На этой стадии он выразил желание прекратить прием леводопы. Мистер Рэм отклонил всякие предложения о возобновлении лечения леводопой. «Я болею уже больше 30 лет и научился жить с этой болезнью. Я точно знаю, где я, что могу и чего не в состоянии делать». Вещи не менялись так стремительно, день ото дня, или, во всяком случае, не менялись раньше, до того, как я начал принимать леводопу. Сначала эффект лекарства был очень хорошим, но потом оно начало доставлять мне слишком много бед, больше, чем оно того стоило. Я могу прекрасно обходиться без него, так почему я должен еще раз пытаться принимать леводопу?